Разные дни вчера на сегодня не похожи. И завтра мне пороже, возможно, тоже может прилететь, Лишь только потому, что не пойму, Что дни так не подходят к образцу. Друг другу разные, товарищи, враги, И мерить вторник со средою не смеши. Все разные и пьяные они по времени, По сути, от души. Нет смысла в плане, чтоб весь день пройти, Не расплескав себя, Споткнувшись от случайного в пути. Каждый день почему-то разный. Сегодня перегорают все лампочки. В другой день... Все, приходят, все приходит вовремя. другой день все орут, собаки лают, машины давят. Даже если не выходить из дома, все это ощущается очень даже хорошо. Нужно наблюдать за каждым днем внимательно и ни в коем разе не обижаться. Будешь нервничать, психовать и все такое, будет только хуже. Будешь наблюдать спокойно, сможешь использовать все это непонятно происходящее в свою пользу. Ну как минимум не усугубишь и справишься. Кто сказал, что невозможно отличить Луну от Солнца? Кто сказал, что нереально жизнь в Самсаре гениальной? Кто сказал, что я живой, в перспективе долговой? Бог мне выдал аттестат в том, что я всегда неправ. Перездам экзамен Богу, чтоб шагать нам вместе в ногу. Кто сказал, что невозможно отличить Луну от Солнца? Бог во мне, и я при нём. Наслаждаюсь каждым. নান. Yeah. Анекдот. Начальник собирает сотрудников в понедельник на планёрку. Сегодня понедельник. Сами понимаете, трудный день. Сегодня надо отходить от выходных, особо не напрягаться. Во вторник, как обычно, надо начинать раскачиваться для работы. Вот в среду нужно хорошенько поработать. В четверг – это уже почти пятница, а пятница – это короткий день и всё такое. Есть у кого вопросы? Сотрудники. До каких пор будет продолжаться эта херня со средой?